Жутко. А когда в зеркале появилось чудовище и заговорило страшным хриплым голосом, я подумала, что схожу с ума. У меня было такое же ощущение, кивнул Дойл. А после этого они напали, — мешался Спарк. Нападение было предусмотрено, — сказала Эйлин. Мы его репетировали. Нападавшие угрожают нам смерть. Вы, соответственно, реагируете. И тут все вскакивают со своих мест и веселятся от души, поднимая вас на усм ⁇ И вдруг появились эти люди. Раньше мы их не видели. Я услышала, как ударили Денниса, и увидела, что он упал. Я поняла, что его убили. Голос Эйлин сорвался. Приложив к колбу ладонь, она без сил склонила голову. Мгновение спустя она заговорила снова. Я поняла, что он мертв. И что они хотели убить вас, доктор? Такова была их цель. Мне не оставалось ничего, кроме молитвы, потому что с такой же легкостью они могли убить и меня. Я почувствовала, как в горлу приставили нож и хлынула кровь. Я не успела понять, моя это кровь или нет. так как потеряла сознание. Закрыв глаза, Эйлин сделала глубокий вдох, сдерживая рыдание. Она говорит правду подумал Дойл. Даже самая великая актриса не сыграла бы эту сцену лучше. Я пришла в себя, когда Сэмми и его жена вынесли меня из дома. Они не пострадали, но у нас за спиной раздавались стоны, крики и выстрелы. Это был кошмар. Я не верила, что жива и что все происшедшее не сон. А возничий. Вы видели экипаж, когда выбрались из дома? Эйлен покачала головой. Экипаж уехал. Мы кинулись бежать. На улице было много народу, а бедняжка Эмма продолжала кричать от ужаса. Сэм никак не мог ее успокоить. Потом он сказал, что безопаснее бежать в разные стороны. Мы так и сделали. Сэм дал мне новый платок, чтобы я им вытерл кровь. Больше ни Сэма, ни Эмми я не Мистер Стокер рассказал мне об их печальной участи. Я попыталась привести себя в порядок, но возвращаться в отель я не решилась. И, прослонявшись по улицам до самого утра, сняла комнату в районе Челси. У меня были деньги сто фунтов. Сначала я хотела обратиться в полицию, но не знала, как объяснить свое поведение. Я чувствовала себя виноватой. Но что я могла сказать полиции? Дойл покачал головой, словно прощая Эйлин. Однако женщина это, похоже, не успокоила, и она отвернулась. Я думала только о том, как мне вернуться в театр. Я собиралась рассказать о случившемся в надежде, что все вместе мы решим, что делать. Я пыталась припомнить маршрут наших гастролей, зная, что это где-то на севере, но вспомнила только о Уидбе, вероятно, потому что была здесь однажды летом. Мне до боли захотелось снова взглянуть на море и корабли, Тогда летом они были так прекрасны. Я подумала, что, может быть, в Уидбе смогу забыть обо всем этом кошмаре и приду в себя. По щекам Эйлен катились слезы, однако она даже не пыталась смахнуть их. На следующий день я села на поезд до Уидбе. У меня не было возможности переодеться, но, слава богу, под плащом пятен на платье не было видно. Я ни с кем не разговаривала, и поездка прошла без всяких приключений, хотя уверена, что многие пассажиры с удивлением поглядывали на женщину в вечернем платье, путешествующую без сопровождающего и без всякого багажа. Я сняла комнату, разыгрывая из себя покинутую женщину, купила новую одежду, а платье отдала себе. Пятна, конечно, его испортили, но мне не хотелось расставаться со своим любимым платьем. Я надела его всего один раз, в канун Нового года. Тогда я думала, что жизнь только начинается. Эйлен помолчала и закончил. Я стала ждать, когда приедет наша просьба. Она взглянула на Стокера, как бы указывая, что следующей главой в этой истории стал его приезд в выживание. И вот теперь сидит в этом номере и разговаривает ступило молчание. Стокер первым прервал его. Мистер, вы должны рассказать о том, что произошло ночью накануне моего приезда. Эллин кивнул. Посреди ночи я проснулась. Вот так толчка. Просто открыл глаза и все. Я до сих пор не уверена, был ли это сон или что-то другое. В углу комнаты появилась какая-то тень. Я вглядывалась в нее, пытаясь сообразить, на что же я смотрю. Мне показалось, что это неподвижная фигура мужчины. Весь его вид. От него веяло чем-то потусторонним. «Вы не могли бы описать его более подробными из Темпл?» — попросил Спаркс. Бледное лицо, очень худое. Надето во все черное, а глаза, их невозможно описать, они горели огнем и не мигали. Страх парализовал меня, я не могла ни шевельнуться, ни вздохнуть. И было ощущение, будто на меня смотрит не человек, а нечто. В его взгляде был голод, животный голод. Так и не приблизился к вам, покачала голова Эйлен. Я лежала, не шевелясь очень долго, потеряв всякое представление о времени, я словно каменела, Я открывала и закрывала глаза, а он все так же неподвижно стоял в углу. Когда стало расцветать, взглянула в угол, и его вот там не было. Встав с постели, я первым делом проверила окна и двери. Они были заперты. Я помню, что заперла их, прежде чем лечь спать.